Глава тридцать первая. Говорящий кот и дачные посиделки. Сияющий Олег и Аня прибыли к вечеру. Дик выскочил из машины первым и ринулся разыскивать кота. Для доклада и еще, чтобы от души похвастаться. А счастливая пара, войдя на участок, очень быстро обнаружила какую-то гнетущую атмосферу. Олег увидел своих родителей, явно его поджидающих прямо в палисаднике, А Аня выдиз машины, услышала, как её зовёт из окна второго этажа мама. Скажем сразу, Олег и не собирался скрывать, но его смутило то, что его мама явно заплаканная, а отец как-то непривычно сурово выглядит. Погоди, по-моему, что-то случилось. Они, они поссорились, что ли? Аня поймала хмурый взгляд мамы Олега и невольно поежилась. Сияющее и безоблачное настроение стремительно переставало сиять. Затягивалась тучами и скукоживалась на глазах. «Пошли выяснять?» — Олег шагнул к своим родителям, но Аня попросила его самого поговорить с ними. «А я пока к своим пойду, уточню, что произошло. Слышишь, меня мама зовёт? Папа там тоже в окне маячит. Какой-то хмурый». Так и вышло, что Олег был утянут в беседку подальше от дома, где засело сумасшедшее семейство, а Аня поднялась на второй этаж к родителям. «Анечка, доченька, сядь, пожалуйста!» Волнение начала Анина мама. «Мы тут понаблюдали за мамой Олега. Она, ну, больная на всю голову!» Папа Ани, Игорь Васильевич, довольно насмотрелся на истеричных женщин. «Еще бы!» Имея в родных сёстрах Шурку, которую он про себя называл «шуркой-шкуродёркой» за пронзительный голос на манер циркулярной пилы, срезающей с любого нормального человека и самообладания, и терпения. Он про таких невозможных баб знал все. И вот такая же баба, как Шурка, будет его дочку мучить. Он-то видел, как мать Олега уже на него и его жену косилась. Да что они? Они ради Анечки потерпят. Так ведь она уже и на Аню так посмотрела. Прям-таки в лучших Шуркиных традициях. Аня, мать Олега истерична и, похоже, не совсем здорова. Она ходит, подглядывает, прячется в кустах, на животе по земле ползает, за нами следит, из кустов на четвереньках вылазает. Короче говоря, это ужас, жёстко говорил Аня отец. Потом все эти непонятные разговоры про генетические заболевания. Аня, а ты за Олегом никаких странностей не замечала? Аня ни разу в жизни не ощущала на себе, что значит выражение потерять дар речи. Она и землёна переводила взгляд с мамы на отца и даже не знала, что сказать. А в это время на другом конце дачного участка в беседке, рыдающая на взрыв мама Олег умоляла его немедленно расстаться с Аней. Да, она-то собиралась быть взвешенной и убедительной, аргументированно и спокойно объяснить сыну, что девушка, конечно, очень-очень милая, но психически нездоровых людей в их семье не было, и его прямая обязанность подумать о собственных будущих детях. Но собираться не значит сделать. А тут ещё сын прямо с порога беседки радостно объявил, что сделал Ане предложение, и она согласилась. Всё. Самообладание и всякие разумные доводы тут же рухнули под напором слёз, как подмытая половодьем плотина. Если ты меня любишь, рыдала мама Олега. Если ты меня хоть немножко любишь, откажись от неё. Да почему это ещё? Не выдержала опешившая Олег покосился на отца, но тот хмуро отвёл глаза в сторону. Сынок, послушай, мать, только и сказал он. Так, объясни мне, что случилось-то? Олег машинально налил себе минералки из бутылки, стоящей на столе, в рот взять успел и замер, услышав мамин вопрос. Олежек, родной, а ты не замечал, что Аня, ну, Аня не совсем здорова психически. Олег долго не мог откашляться. Вода попала не в то горло, а когда, наконец, он смог вздохнуть и сипло уточнить, с чего его матушка такое решила, уже не знал, как и реагировать. Услыхав, что и она сама, и ее родители разговаривают с животными, но это-то понятно, так сами же за них и отвечают, разными голосами и все трое. «Так, сейчас я скажу, что у Ани кошки говорящие, и меня тоже в психов запишут. Решать, что это такая заразная штука». Понял Олег, тоскливо соображая, куда мог деться Меун. Вот почему, когда не надо, он везде и болтает, почем зря, не заткнешь. А когда надо, от кота одни воспоминания на месте. — Олежек, милый, родной, умоляю, откажись от нее. Она прекрасная девочка, но больна, совершенно больна. — Да ну что вы, мадам, что вы такое говорите? Она абсолютно здорова. — Она абсолютно здорова. Раздался сзади вальяжный бархатный голос. Мама Олега и не оборачиваясь смогла понять, что это Аня изображает кота. Возмутилась, была резко обернулась и застыла. На перилах беседки сидели Анины кот и кошка. А сама Аня стояла довольно далеко, на крыльце дома, и что-то рассказывала родителям, обнимая маму за плечи. То есть ни она, ни ее мать с отцом ничего подобного сказать не могли. Позвольте представиться, я обыкновенный говорящий кот, продолжил кот. Зовут меня Мион, а это моя подруга. Кот повёл головой на кошечку, и та кивнула. Её зовут Василина. Насколько я понимаю, вы случайно слышали наши беседы с родителями Анечки и сделали свои выводы. Логичные, не спорю, но в корне неверные. «Абсолютно неверные!» Он испытующе осмотрел застывших на месте родителей Олега и вздохнул. «Олег, по-моему, водой тут не обойтись. Хотя, может быть, сверху облить? Там ведро где-то за баней валяется. А может, сразу со шланга?» Задумчиво склонив голову на бок и размышлял вслух Меон. «Да ну зачем же так жестоко?» Василина такие методы не приветствовала. Она прыгнула на стол подошла поближе к маме Олега и доброжелательно её осмотрела. Вы не пугайтесь. Мы и правда говорим. Это редко так бывает. Очень редко. Вот вы про Анфису вспоминаете постоянно. Разве вы не мечтали иногда, чтобы она могла разговаривать? Василина чутьём истинной кошки сумела найти ту ниточку, по которой можно было скорее всего вытянуть, вывести женщину из шока. Анфиса А ты откуда знаешь про Анфису? Мама Олега даже не осознала, что сама заговорила с кошкой, и та ей отвечает внятно, да охотно. Ну как же мне не знать? Вы же сами мне позавчера рассказывали. Помните, вы меня гладили и рассказывали, и как её крохотную нашли, и как выкармливали из пипетки, и как она с вами на работу чуть в сумке не отправилась. Помните? Вы ведь её очень любили. Это всегда понятно. Стоит лишь немного послушать, как человек о кошке говорит. Да, верно. Я так по ней скучаю. Она такая красавица была, да разумница. Ой, я поверить не могу. Это не галлюцинации? Это что, действительно правда? И такое бывает? Игорь, ну скажи что-нибудь. Она сердито оглянулась на мужа. А что тут сказать? Я в шоке. Оправдался, Игорь Васильевич. Погодите-ка. То есть получается, что Аня и её родители с вами разговаривали, и это вы отвечали? Конечно, кивнул Мигун, довольно поглядывая на умницу Ваську. Он ею прямо гордился. Вы зрите в корень. Аня-то совершенно нормальная, но теперь тревожится о вас. Вы ведь их немного смутили. То под кустами сидели, то за теплицами Мх, пробирались. Тактично Мён о проползании мамы Олега по названному маршруту по пластунские решёль не говорить. Ой, ой-ой-ой. Мама Олега, сообразив, что теперь уже её поведение выглядит малообъяснимо, ахнула и прижала руки к груди. Что же делать-то? Говорить, разумеется. Мён благожелательно осмотрел всю компанию. Просто объяснится. Ну, или позвольте, я объясню. Мы с Василиной вообще-то именно по этому и не хотели, чтобы вы и Аняны родители о нас узнали раньше времени. Но, к сожалению, сначала узнал Анин папа и решил, что у него галицинация, эксперт новая от еды. А, так это он поэтому не ел сначала ничего. Игорь Васильевич обрадовался тому, что всё постепенно разъясняется. А то смотрю, приличный мужик, а не ест и не пьёт ни капли. Ну да внул головой Мион. Потом мы старались Аниной маме на глаза не попасться, но тоже не очень-то успешно. Она тоже, как бы это помягче, удивилась. Мион разумно не упомянул и о поле, которым его чуть не огрели. Ну а сейчас мы вас невольно смутили. Извините нас, пожалуйста. Мы не хотели Анечке и Олегу доставлять неудобства, тем более в такой день. В какой такой день? Мама Олега, изнемогая от потока невероятной информации и переживаний, с трудом вспомнила, о чём говорит кот, а вспомнив, ахнула. "Да! Вы же решили! Ой, счастье какое! Ах, ужас какой! Мам, погоди, я снова за тобой не успеваю. Пап, а ты?" Олег вздохнула, потёр лоб. У него привычно возникло ощущение, что мимо просвестело что-то вроде скоростного поезда Сапсан на который он опять опоздал и теперь его прямо-таки сносит воздушной волной. Нет, но я уже привык, плегматично пожал плечами его отец. Он, когда понял, что, как это ни дико звучит, но коты в самом деле отлично, связно и правильно по-русски говорят, а невеста сына и её родители не психи, то совершенно успокоился. Я в таких случаях просто жду. Твоя мать сначала шпарит вперёд на всех парах, а потом непременно начинает повторять для тугодумов. «А кто же ты еще?» – возмутилась его супруга. «Счастье, потому что Олежек сделал предложение!» «А ужас! Анечка, что о нас теперь думает? Она же отказать нам теперь может! Ой, кошмар!» Олег только руками развел, переглянулся с Меуном и отправился в сопровождении кота к Ане и ее родителям. «Она слышала и решила, что я за кота, отвечая мужским голосом сама себе, Ой, бедненька, это же она думала, что я того, а они не знала плакать ей или смеяться. Впрочем, и плакать-то хотелось исключительно от смеха. Её родители, может быть, и обиделись, как могли такое про них подумать, но их собственные ощущения от знакомства с говорящими котами были ещё слишком свежи. Да, если бы я такое услышала от них, тоже что-то подобное бы решила. И вообще-то нам ещё повезло. Я бы на их месте уже окопы копала и укрепления строила. Я сумасшедших боюсь, выразила их общее с мужем мнение Анина мама. Ну, что, идём? Она кивнула на беседку. И вечером беседка напоминала какой-то сказочный чертог. Занавески опущены, освещение включено вокруг ветки яблонь, опушённые нежными цветами и листьями, да плети винограда. Стол ломится от угощений, а люди вокруг наконец-то избавились от взаимных подозрений и непонимания и просто радуются. Да, вот я всё мог ожидать, но не такого. Папа Олегу важитно подкладывала в Василине в блюдце лаком и кусочек. Та благожелательно кивала и поблагодарив принялась за еду. Надо же, кошка, а говорит-то как. Да уж лучше некоторых. Иногда раз родной муж спасибо не скажет, хоть от кота что-то приятное послушаю. Немного повредничала мама Олега и вдруг хмуро посмотрела на сына и всплеснула руками. Олег, а кольцо «Ты что, не подарил Анечке кольцо? А букет?» «Ой, ну какое позорище-то! Кого я воспитала?» «Нет, ты точно копия своего тугодума отца!» «Анечка, прости, пожалуйста!» Олег застонал и тут же утешился, почувствовав, что Аня тихонько погладила его по руке. «Светлана Андреевна, что вы! У меня такой счастливый день! И предложение мне Олег сделал самое лучшее! Главное, что мы поговорили, правда? Хотя это нам дик помог!» Что? У нас что, ещё и Дик разговаривает? Мама Олега схватилась за сердце и опасливо покосилась на длинный чёрный собачий нос, а забоченно принюхивающиеся ко кору к из-под стола. А как же? С переводчиком, конечно, но разговаривает. Хихикнул пришедший в восчудесное настроение Мион. Дик, скажи нам что-нибудь. Дик разразился радостным лаем. Эх ты, собаче твоя морда. Я-то думал, что ты хозяина поздравишь, а ты всё про окорок да про окорок. Укоризненно покачал головой Мюн. Ладно, я за тебя скажу. Аня и Олег, я вас поздравляю и желаю вам побольше котятаков, в смысле детей. И нас тоже в смысле котиков побольше. Мёна хмыльнулся, покосился на Ваську, демонстративно принявший неприступный и гордый вид, и довольно осмотрел людей, собравшихся за столом собравшись во многом благодаря его непосильным трудам и хитроумным планам. Да, что не говори, а без кота и жизнь не та, особенно без такого, как я, говорящего и мудрого, подумал Мион и продолжил дегустацию блюд.